Глава 50. Штатный психолог. Когда Чумаков с Петренко ввалились в дом, домочадцы уже поужинали и, собравшись в общей гостиной, обсуждали, как жить дальше. Я мирно устроилась в мягком как на кресле и вовсю клевала носом. Ранний подъем плюс дневные труды изрядно вымотали меня. Перекинувшись парой слов с Петренко, Ковалев отчалил в соседний теремок, где с комфортом разместилась его семья. Любаша сынга играли в карту, устроившись прямо на ковре за журнальным столиком. Петренко старше следил за ними с дивана, закусив губу. Он вышел из игры и теперь прислушивался к тихому разговору своей качче Чумаковым. Старлини, скупясь на смачные подробности, пересказывал полковнику события дня, от чего тот изредка цокал языком, задавая наводящие вопросы. Веник резался в PlayStation с детьми, напрочь забыв о реалиях Нового мира. Прекрасная эльфийка в шелковом плаще под его чутким руководством билась с клыкастым морком в сияющем нагруднике. Звон мечей, мастерски оттененный эпичной мелодией, прорывался даже сквозь наушники. «Вы там не оглохнете?» – вскинула бровь Наталья Альбертовна, но никто и не заметил ее вопроса. Мама Света, повинуясь дремучему инстинкту, бросилась к новой гости, предлагая ей попеременно чай, кофе, тапочки, пижаму и возможность выбрать спальню. «Мда», – переглянулась я с Ингой, скрывая ладонью усмешку, – «нам таких привилегий не предоставили». Мама Света открыто симпатизировала новой гости, и они очень быстро нашли общий язык. Поужинав, Петренко грузно обвалился в соседнее кресло и, заговорщически приманив меня к себе, прошептал. «Юля, бывшая Чумакова, но я тебе ничего не говорил, ты этого не знаешь». Выпучил глаза сержант, наблюдая, как отваливается моя челюсть. Прожили они недолго, года полтора-два. Юльке надоело мотаться по общагам, и она сбежала от Вадика в поисках лучшей жизни. Упорхнула наша голубка к богатенькому папику в столицу. Уволилась со службы, пропала с радаров на несколько месяцев. Но, видать, что-то не задалось, расти тут. Месяц назад наша Юляха-неваляха вернулась на службу в прежней должности. Подкатила к Чумакову, прозондировала почву. Светит или нет ей перемирие с последующим хэппи-эндом? Ну, Вадик, парень прямой, слабины не дал. Сказал, что обид не держит, пообещал содействие в любых вопросах, а вот с романтикой финита. «Ты к чему мне это рассказываешь?» – перебила я болтуна. «Сдаешь своих друзей с потрохами?» «Ну, ты тоже мой товарищ, проверенный, так сказать, боевой, иногда даже слишком и все такое» потупил взгляд Петренко. «Я вижу, что у вас с Чумаковым намечается что-то, и очень хочу, чтобы друг, наконец, нашел свое счастье. Он ужил, когда ты появилась, понимаешь?» Я решила подбодрить сержанта и, понимающе улыбнулась, хотя информация о бывшей старле совсем не доставляла мне удовольствия. «Так вот», — горячо зашептал мне на ухо Петренко, ловя косые взгляды Чумакова, — «держи ухо востро», «Юлька, конечно, неплохая девчонка, но хитрая, как лиса, себе на уме. И у нее есть планы на Вадима, уж поверь бывалому». «Да ради бога», – пожала плечами я. «Они взрослые люди. Я что, пальцами в шею должна Чумакову вцепиться, придушить лаской и любовью, чтобы он не сбежал или что? Пусть сам решает». «Ну, как знаешь», – расстроился Петренко, – «мое дело предупредить». Сыто развалившись на диване, Чумаков блаженно прикрыл глаза. Юля с мамой Света устроились рядом, о чем-то мило воркуя. На журнальном столике дымились кружки ароматного чая. Петренко с супругой сидели в обнимку в просторном кресле у камина. В руках Вали мелькали спицы. Нацелившийся на клубок Альф сосредоточенно выглядывал из-за угла, попеременно виляя то головой, то пухлым задом, но проворный враг никак не давался в лапы разомлевшему от сытой жизни коту. Полковник Захаров устроился с младшими внуками за столом и рисовал им забавных монстров, отчего карапузы хохотали как сумасшедшие. Коржик с Колей вольготно растянулись на полу, сосредоточенно наблюдая за компьютерной игрой. При этом хвост собаки непрерывно подрагивал, сигнализируя, что эта забава пришлась по душе любопытному Корге. Жужа с любашенным котом расположились у огня, хозяйкин пес Бим дремал у ног полковника. Изредка подрагивая во сне, он забавно клацал челюстями, пуская носом пузыри, отчего внуки Захарова приходили в неописуемый восторг. «Деда, а нарисуй, как Бима пукает носом», – конючила внучка полковника. Пес услыхал свое имя, облизал чьи-то руки во сне. Веник вернулся, наконец, в реальность, завертел головой в поисках ароматной заварки. «А мне кто-нибудь плеснет чайку?» «Я плесну» привстал на локти Чумаков, зацепив тонким пальцем чистую кружку. «Если расскажешь, как прошел день, интересно, а с жуть чем все закончилось, но вы же как партизаны, слова не вытянешь». «Кстати, поддерживаю», – оживился Петренко-младший. «Выяснили, где еще мертвецы покуролесили». Сняв с коленок внучку, Захаров оставил детей рисовать за столом, а сам с размаха плюхнулся на диван, от чего впечатлительная Юля сдавленно охнула и как бы невзначай прижалась к Чумакову. «Не всем повезло, как нам», – вздохнул полковник, покрутив в ладонях миниатюрную чашку. «Все, что осталось от маминого сервиза, эх, легко отделались». «Соседку напротив съели», – покачала головой Наталья Альбертовна, умещая на коленях отчаянно сопротивляющегося рыжика. «Натурально, до костей обглодали». На глаза женщины навернулись слезы. «Хорошая дама, моего возраста». «Ну, про парней с КПП и говорить не буду, царство им небесное», – продолжил Захаров. «Десять душ минус вместе с соседкой». «Когда вы уехали?» – обратился он к Чумакову. «Часть зомби уже пристрелили, оставшиеся разбежались по поселку. Пока мы сориентировались, созвонились с соседями, собрали всех, кто готов был оказать содействие». Мертвецы уже погрызли семью в начале улицы. Все обратились, кроме отца семейства. Четыре человека. От них мертвецы двинулись через к соседской бабули. Она сердечница, постоянно спит с окнами распашку. Ну и ее приговорили. Итого пятнадцать жертв. Ну а закончили пир скотины, что не успела сбежать. Да, такие дела. В городах скоро станет голодно, и мертвецы попрут сюда, как мухи на дерьмо. «Что делать будем? Среди стаи напавший на поселок насчитали аж семерых шустрых». Нахмурившись, Чумаков отхлебнул из чашки. «Завтра-послезавтра медгородок дозачистят да и перейдут к цехам заброшенного ныне завода ЭЗТМ. Нам с Петренко под чутким руководством ФСБ вверено организовать первый пункт временного размещения только для жителей города. Естественно, полезные профессии и умение держать оружие в приоритете». Попадут туда не все, во всяком случае, на первых порах. МЧС поможет с логистикой. Росгвардия отбила у бандитов местные супермаркеты и главную продуктовую базу города. Так что пока перспектива вырисовывается неплохая. Полиция, то есть мы, обеспечит порядок на местах. Вооружение есть, и хоть военные решили выживать в одиночку, но наш новый начальник раскрутил их на боеприпасы. Так что, если верно все организовать, то жить можно и весьма неплохо». «Да как-то я не очень доверяю особому отделу», – перебил Чумакова Захаров. «От себя скажу. Машиностроительный завод всегда готов приютить семьи работников. Честно говоря, не нравится мне идея тащить всех подряд на закрытую территорию. Людям же натурально сорвет крышу в заперти. Но обживутся маленько, почувствуют себя в безопасности. А дальше-то что?» «Развлечений нет, социальных связей тоже, все чужие друг другу, каждый сам по себе. Трудиться на общее благо нужно регулярно и горячо. И ФСБшники просто так с людей не слезут, знаю я эту породу. Под эгидой общего блага продвигают идеи, смысла которых темны для обывателя. А на заводе все знают друг друга, охрана своя. Я бы лучше туда рванул, чем к вашему сомнительному новому начальству». «Где они были две недели, пока мы колупались тут как могли, отбиваясь от покойников?» «Нет, так дела не делаются». «Официальная версия – государственность почти пала. Управляющий аппарат, ДУМ, а точнее все те немногие, кто уцелел, были вывезены в безопасные места. Многие связи нарушились, в том числе и в государственных структурах», – пожал плечами Чумаков. «Отсюда и проволочка». «Мне мало верится», – нахмурился полковник, и свояк его поддержал, горячо кивая в такт пламенной речи. «Скорее уж не выгорел план А, переходим к плану Б. Государственный, как ты выразился, аппарат нужно обслуживать. Я не жажду стать рабом доблестных чекистов. А вы?» «Разделяться сейчас никак нельзя», – встрепенулась мама Света. «Давайте проголосуем». «А для нас с Чумаковым без вариантов», – покачал головой Петренко-младший – «ФСБ буквально обязывает полицию к сотрудничеству. Мы давали присягу и теперь должны исполнять обязанности. По закону военного времени имеют права и к стенке поставить». «Ой!» – побледнела мама Света. Наталья Альбертовна напротив сравнялась румянцем с ярко-терракотовой обивкой дивана. «Везде, где появляется особый отдел с его особыми интересами, начинается какая-то шляпа». — вздохнул Петренко-старший, крепко обнимая разволновавшуюся жену. «Пока так», — развел руками Чумаков, — «никто не обяжет нас жить в медгородке, но появляться там и нести службу мы обязаны регулярно». «Тогда решено», — хлопнула рукой по подлокотнику мама Света, и чай с цветастой кружки выплеснулся ей на колени. «Полным составом едем в ПВР, и точка». Никто и не думал спорить с ней, даже Захаров». Взрослая часть семьи напряженно замолчала, погрузившись в размышления. «Не пора ли нам отчаливать в кроватке?» – зевнул Петренко-младший, глядя на разомлевших за столом отпрысков. «Утро вечером мудренее». «И то верно», – спохватилась Валя. «Давайте зайки». Она миролюбиво погладила по макушке заигравшегося Илью. Мишка обернулся и тоже прильнул к нежной валиной ладони. «Почитайте нам», – улыбнулся он, сонно щурясь. «Да вы уже большие», – растерялась Валюша, приглаживая непокорные прятки на Мишином виске. «Завтра, может, мир рухнет, и мы все умрем», – пожал плечами мальчик, вставая с ковра. «Нет смысла взрослеть». «Вот тебе раз», – опешил полковник, притягивая к себе юного философа. «Это кто тебе такую глупость сказал?» «Никто», – пожал плечами Миша. «Мамка с папкой того, зомбанулись, потом мало. Только вопрос времени, когда я стану зомби и всех вас сожру». «Или вы меня?» «Не переживай», — усмехнулся Захаров. «Тебя же не кусали». «Аллу тоже не кусали», — уперся пацан. «Ну и что?» — включилась в разговор Инга. «Это ничего не значит. Чумакова цапнули в первый же день, и он живет. Меня тоже бабушка покусала. Ты рано сдаешься, не впадай в уныние. Сейчас еще и вакцину разработают, вот увидишь. Раз есть электричество, отопление, газ, то НИИ тоже работают день и ночь, я уверена. Мир уже не погибнет». «Ну а Алла?» «Она же прямо на ровном месте озверела», — выпятил губу Миша. «Я скучаю по ней». «Тебе кто рассказал про Аллу?» — спросила я, уже предвкушая ответ. «Петренко или Вени проболтались, тут немного вариантов. Ставлю на балабола Петренко». Обуздав горячее желание надавать по шее болтуну, я заскрипела зубами меча молнии праведного гнева в его сторону. «Дядь Саша рассказал». Бесхитростно ответил парень, и Захаров громко расхохотался. «Ну, конечно, так я и думала», – процедила я. Уши сержанта зарделись ярким багрянцем. «Не служить дяде Саше в разведке», – шепнула я Чумакову, подсевшему на подлокотник моего кресла. «Миссия невыполнима, так сказать». «Я же из лучших побуждений», – взмолился петренко младше, плавясь под укоризненным взором мамы Светы. «Закрыть гешталь, чтоб парень потом не мучился», «Лучше горькая правда, ты же сам говорил». Ища поддержки от Чумакова, сержант наткнулся взглядом на меня. «Варя, не смотри на меня так, подожжешь», – замахал руками болтун, направляясь в свояси. «В общем, я спать. Всем доброй ночи». «Сбежал», – констатировала мама Света. «Значит, стыдно?» «Тоже пойду», – зевнула Валя, пряча в корзину вязания. Альф, уснувший на подлокотнике, мгновенно подобрал живот и рванул следом за новой подругой. «Предатель!» – вздохнула я. «Ладно, Мишка, если тебя отпустила экзистенциальная тоска...» «Что?» – наморщил лоб мальчишка, испуганно уставившись на меня. «Если грусть отступила, пойдем спать». И, широко зевнув, я усилием воли оторвала себя от мягкой подушки. «А мы еще посидим», – сверкнула зубами Юля, приваливаясь к спинке моего кресла. «Да, Вадик?» «Нет, хватит на сегодня», – нахмурился Чумаков. «Нам с Петренко завтрак восьми на службу». И, потянув меня за рукав безразмерной пижамы, он констатировал. «Ты тоже бы шла, баюшки, завтра поедешь с нами», – забыл сказать, штатного психолога съели дня три назад, и майор Степанов требует свежей крови. Говорит, что работа с людьми намечается плотная, без специалистов не обойтись. «Шутишь?» «Да я дня не работала по специальности, могу и подвести», – мгновенно нахмурилась я. «Уверен, ты справишься», – ответил Чумаков, и я неожиданно не уловила юмора в его словах. «Пойдем, гиппенрейтер, завтра начнешь свою практику с работы над личным составом, составишь новые анкеты добровольцев и побеседуешь с теми, кто нуждается в психологической помощи, если такие еще остались, конечно». «Да ты издеваешься» схватилась я за голову. «Не тревожься раньше времени», — сжал мою руку Чумаков, подгоняя меня к спальне. «Начальство ведет в курс дела. И да, ты присягу не давала, можешь свинтить с задачи в любой момент». «Вот это да», — подумала я, сбрасывая одеяло на пол. Любаша с Ингой уже видели десятый по счету сон, а я все глазела в окно, прислушиваясь к ветру и скрипу половиц над головой. Белесая, удивительно яркая луна раздражающе слепила глаза, и я задернула штору. Воцарившийся в комнате мрак раздражал еще больше. Стул, обвешанный чьей-то одеждой, походил теперь на притаившегося во тьме человека. Люба громогласно всхрапнула, развернулась лицом к окну. Луна больше не мешала ей принять удобное положение. Под жуткий аккомпанемент из скрипов и храпа я пролежала еще полчаса. И когда табло будильника разменяло второй час ночи, я окончательно обозлилась, кинув в Любашу миниатюрной думкой. Соседка дернулась и, прижав к себе подушку, развернулась к стене, миролюбиво бормоча во сне. «Черт, ну кто меня за язык дергал?» В раз сокрушалась я, отчаянно ворочаясь. Уютная постель резко стала неудобной, а комната жаркой. Волосы лезли в глаза и налипали на потный лоб. Не люблю это скользкое чувство, нарастающей тревоги, будто в животе порхают птичьи перья, вызывая одновременно ощущение покалывания и щекотки, предвкушение чего-то неведомого, страшного, по умолчанию, но словно заранее знакомого. Все мои попытки влиться в коллектив заканчивались безоговорочным фиаско, и теперь меня снова толкают на кривую тропу социализации. Кто знал, что в конце времен принадлежность социума станет столь острой необходимостью? «Почему мне так хочется закрыться в четырех стенах и больше никогда не выходить на улицу? Интересно, моя психолог еще жива? Стоит ли ей позвонить?» Волна риторических вопросов подхватила и унесла меня в сторону легкой дремы, переходящей в тяжелый, полный запутанных образов сон. Вот меня вызывает на ковер начальник, но вместо рук у него щупальца, как у спрута – А вот коллеги шепчутся за спиной и хихикают, когда я спотыкаюсь на лестнице, измазанной кровью. И вот я пришла на работу и вдруг обнаружила, что забыла надеть брюки, и теперь старательно прикрываю срам, которым беззастенчиво светило битый час, пока шло совещание. А потом меня разбудил Чумаков, и тревога усилилась стократно».